как Яцек Штур показал себя с лучшей славянской стороны. Эту фотографию и фотографию своего опричника, снятого в порту при помощи фар полицейских машин, прожекторов и фотоблицев, и рассматривали Ароны и Вася в утренней газете, которую привез им прямо на причал Шипшандер Яцек Штур. Рядом с опричником стоял автофургон яцика Штура, расписанный именем и фамилией владельца, его номерами телефона, факса и телетайпа. Задние дверцы фургона были распахнуты, и фургон зиял полутемной пустотой. Зато кокпит, камбуз и проход в каюту были завалены канистрами, коробками, какими-то мешочками. Здесь же в кокпите... Сидели все трое – Вася, Арон и яцик С опухшими, разбитыми лицами, с руками в запекшейся крови, измученные бессонной ночью, истратившие все свои силы на портовых проституток и сражения с доблестной турецкой полицией, предательски и беспощадно отвергнутые консульствами двух стран, одна из которых почти пятьдесят лет была их родиной, а вторая должна была стать землей обетованной до конца оставшихся им дней, Арон и Василий тупо разглядывали собственные изображения, искаженные газетным растром. «Чего хоть там написано, Яцик? спросил Арон. «Ну что может написать бульварная газета?» – грустно ответил Штур, поглядывая заметку под фотографией. «Что вы, два идиота...» «Не умея плавать, не умея обращаться с парусами, ничего не понимая в мореплавании, поплыли из России в Израиль, что по всем правилам вы должны были бы утонуть еще до Босфора, а вы вот живы и даже подозреваетесь в связях с пиратами Черного моря. Доказать эти связи полиции не удалось, и вас выпустили с обязательством немедленно покинуть пределы Турции». «Кстати, вам все вернули?» «Только ножи и шапочки», — сказал Василий. «Те продукты опечатала и забрала санитарно-карантинная служба». «О, матка-боска! Что же вы кушать будете?» «Не пропадем», — махнул рукой Арон. «У нас еще ленинградских консервов навалом. Пшено, перловка». «Ладно, Яцик, не бери в голову», — сказал Василий. «Читай, что там дальше». «Ну что дальше?» Штур снова уткнулся в газету. «Дальше идут политические и экономические обобщения, что вы, как и ваша бывшая страна, обладая несметными богатствами, тут имеется в виду ваша яхта, нихуя не умеете обращаться со своими богатствами». «Хорошо, что так, а не хуже», — сказал Василий. «Не знаю, не знаю». Эту штуку могут перепечатать все газеты на пути вашего следования, и еще неизвестно, чем это для вас обернется. Яцек Штур протянул Василию счет. Вот счет на 107 долларов, не потеряйте, мало ли какая у вас еще будет проверка. Погоди, Яцек, сейчас принесут деньги, сказал Арон и ушел в каюту. Через секунду оттуда послышался густой мат, и Арон выскочил в кокпит, держа в одной руке шелковую зеленую шаль, забытую маленькой проституткой, а в другой – пустой растерзанный бумажник. «Гляди, Васька!» – Арон чуть не плакал. Василий посмотрел на пустой бумажник, на зеленую шаль с золотым драконом, взялся за голову и тихо произнес «Пиздец!». Яцек Штур тоже все понял и нервно проговорил. «Я же предупреждал вас, чтобы вы были поосторожнее с этими курвами». Какое-то время все трое подавленно молчали. А потом Василий решительно встал и сказал Арону. «Выгружаем, Арон. Все выгружаем. Не боись, Арончик, не пропадем. Извини, Яцек, извини» и первый стал вытаскивать на причал все, что привез им Штур. Горестно вздохнув, Арон стал ему помогать. Штур сидел в кокпите, смотрел на воду остановившимися глазами, потом почесал в затылке, откашлялся и от волнения сказал на чудовищной смеси польского языка с русским. «Чекайте, панове! Чекайте, кому говорят!» Заставь жечи на месте холера. Арон, цоте мувилем, заставь еб твою мать. Он вытащил из кармана визитную карточку, протянул ее Василию и сказал: Будут пензы, пришлете. Не будет, я ваши сто семь долларов разбросаю по трем кораблям так, что ни один капитан не заметит. Так что я все равно при своих останусь. «Не денервуйте!» Яцек только и смог сказать «Растроганный Арон». Вася схватил руку Яцика Штура, стиснул, затряс, что было силы. «Слухайте, хлопаки!» – горячо заговорил Штур, и от собственного благородства у него даже слезы блеснули в глазах. «Отцо, я не вам! Як ченьшко выезжать за снегу краю?» вшицко по ментам на то мы и славяне я не славянин я еврей застенчиво уточнил арон ты еврей рассмеялся штур ты посмотри на себя в зеркало ты хоть раз в жизни был в синагоге нет признался арон ну так замкнись закричал штур доведения хлопаки и дай вам бог счастья!»